Глава, тридцать пятая. У вас проблемы? Я никогда в жизни не ощущала себя столь голодной. Пока готовился мой заказ, состоящий из салата и большого, хорошо прожаренного стейка, я невольно успела осмотреться по сторонам. Роскошным интерьером современного турецкого ресторана можно только наслаждаться и наслаждаться. Ведь он впитал в себя неповторимую атмосферу Востока. На столе многочисленных гостей этого заведения блестят серебряные приборы и хрустальные бокалы а обстановку дополняют яркие блюда традиционной турецкой кухни за соседним столом дурманищий аромат излучала золотисто желтаяя лепешка лаваш свежеиспеченная на каменной печи я близнув губы начала выглядывать официанта со своим заказом на столах также можно было увидеть тарелки наполненные мелко нарезанными фруктами и овощами, а также тарелки с разнообразным сыром и орехами. Когда наконец-то принесли мой заказ, я и глазом моргнуть не успела, как все опустошило в один миг, так силен был мой голод. Потом, когда официант подошел ко мне второй раз, я не удержалась и заказала десерт. Это была тарелка с разнообразными турецкими сладостями и орехами. Теперь можно вершить дела. Победно заключила я, проглотив последний кусочек невероятно вкусного блюда. Оплата наличными или картой раздалась над моей головой, когда я засобиралась уходить. Черт, как я могла упустить этот момент? Я что, совсем голову потеряла? Похлопав по карманам штанов и порывшись в сумки в надежде найти деньги, я все больше начинала ощущать, как сгущается туча надо мной. Какие деньги я пытаюсь найти? Последнее время Керем сам все оплачивал. Что же мне делать? У вас проблемы? Начиная нервничать, спросил официант. Кажется, мой кошелек и телефон украли. На ходу стала сочинять. Я все еще надеюсь, что решение ситуации появится само по себе. Вы можете воспользоваться нашим телефоном и связаться с кем-нибудь, кто оплатит ваш счет. — Да, но едва ли я помню номера, — растерянно произнесла я, прижав руки к груди. — Кулон, ну, конечно же, я могу расплатиться украшениями. Поймав пальцами драгоценную подвеску, я на миг задумалась. Как же все-таки было символично, что одно сердце Керема было со мной, а второе осталось в его доме. Кажется, это слишком дорогой подарок, и я не могу отдать его в качестве оплаты за ужин. — Серьги. Не думая, я стянула суши золотые серьги с приличными изумрудами. Кроме своей собственной ценности они ничего для меня не значили. Подобное украшение Керем оставлял чуть ли не с каждым новым образом. — Возьмите, пожалуйста, я могу отдать вам это. Протянув на ладони украшение, пролепетала я. — Нет, я не могу принять это. Мне нужны реальные деньги. Они стоят больше, чем те блюда которые я заказала», — продолжила настаивать я. «Пожалуйста, возьмите. Я не могу больше здесь задерживаться». «Я позову администратора», — сухо ответил официант, удаляясь. Через пару минут ко мне подошла девушка, которая так любезно провела меня в это заведение. «Что у вас произошло?» по новой начала спрашивать меня. «У меня украли кошелек и телефон. Я слишком поздно обнаружила это». «Мне нечем расплатиться за ужин. Могу ли я отдать вам свои серьги?» Не меняясь в лице, девушка выслушала меня от начала до конца. Она выглядела весьма сосредоточенно. «Мы не можем взять ваши личные вещи. Это противоречит нашим правилам. Вы можете поговорить с нашим директором, госпожа марьем еще в своем кабинете. Прошу, следуйте за мной». Я покорно встала из-за стола и последовала за администратором. Мы зашли в большой и светлый кабинет, находясь в двух шагах от стойки администратора. За рабочим столом, что-то активно печатая на компьютере, сидела молодая и красивая женщина. Когда мы зашли, ее большие зеленые глаза обратились к нам. На турецком администратор что-то быстро изложила своему начальству и оставила нас наедине. «Здравствуйте, меня зовут Мария М. Денис», — поприветствовала меня женщина, и вновь это было сказано на русском языке. «Добрый вечер, меня зовут Анна, я из России», — смущенно ответила я. «Мне рассказали коротко о вашей беде. Нужно быть весьма осторожным», — окинув меня с головы до ног, оценивающим взглядом продолжила девушка. «Да, поэтому вот, возьмите», — я вновь протянула серьги. «Постойте!» – остановила меня девушка, вставая из-за рабочего стола. «Скажите, где вы живете? Я могу подвести вас? Ваша семья оплатит долг. Где работает ваш муж? Давайте заедем туда. Вероятно, он занимает высокую должность, у вас очень красивый образ, и эти прекрасные и очень дорогие серьги оставьте у себя». Я смутилась. Что я могу сказать этой женщине, что у меня нет дома? что я оказалась здесь неизвестным и самым непонятным образом, что жила в доме богатого и знатного мужчины в качестве любовницы, а потом сбежала от него без гроша за душой? Нет, — осторожно начала я, переминаясь ноги на ногу. Это невозможно. Я совсем одна в этой стране, мне некому помочь. Госпожа Денис стряпнулась от моего ответа. Что это значит? «Я приехала сюда во время своего отпуска», — начала на ходу выдумывать я. «Не так давно я познакомилась с очень хорошим человеком, мы влюбились друг в друга. Это прекрасно, едем к нему», — собирая вещи, перебила меня девушка. «Нет, это невозможно. Я сбежала от него и не хочу больше возвращаться. Я не хочу быть его второй женой, я хочу скорее вернуться на родину». От услышанных слов... Моя новая знакомая вздрогнула всем телом. Он бил вас? Он вел себя подобно тирану? Встречайте мою новую книгу «Любовница по неволе. Сыночек для тирана». Этот роман вновь погрузит вас в атмосферу удивительного и таинственного Востока, в котором управляют и вершат судьбы сильные и богатые мужчины. Только на этот раз все будет по-иному. Ее никто и ни о чем не спросит, а он будет чувствовать себя властителем не только мира, но и всего, ее тела и души. Не упустите возможность насладиться волнующими отношениями горячего турецкого мужчины. «Что вы?» – замотала я головой. Али никогда не поднимал на меня руку, просто я узнала, что у него есть дети и жена – Собрав свои вещи, я сбежала от него, я еще плохо знаю город, поэтому сильно растерялась, оставшись одна. Кто-то воспользовался моим смятением и залез в мою сумку. Теперь у меня нет документов, кошелька и телефона. Мне нужно было найти посольство, но я почему-то свернула сюда. Это моя ошибка. Я решила скрыть имя Керема, чтобы лишний раз не осквернить его имя и не принести беспокойство. «Я просто хочу раствориться из его жизни, не оставляя следа». «Да, немногие могут устоять от нашего заведения», с некоторой гордостью произнесла хозяйка заведения и тут же вернулась к моей проблеме. «Знаете, я не удивлена. Те, кто приезжают сюда, полны наивности. Вы смело полагали, что нашли билет в сказку, а по итогу получили ценный жизненный урок и хороший ожог». Наши мужчины живут иной жизнью. То, что для наших семей является нормой, для вас настоящий абсурд. Госпожа Денис, я понимаю всю нелепость своего положения. Мне не следовало даже заглядывать сюда. Возьмите, пожалуйста, эти серьги и закроем счет. Мне сейчас не нужны проблемы. Мне бы скорее добраться до посольства и вернуться на родину. Задумчиво намотав на палец темно-русый локон, девушка продолжила поедать меня взглядом. Я же тоже успела оценить ее и была весьма поражена, что очередная девушка-турчанка была похожа на обычную европейскую девушку. Виной всему была светлая кожа, русые волосы и удивительно зеленые глаза. «А куда вы сейчас пойдете?» — вдруг озадачила меня она. — Погуляю, мне сейчас не до сна, — растерянно ответила я, так как даже и не думала о своих дальнейших планах. — Не думайте о том, что эта ночь может принести вам еще больше проблем. Все-таки чужая страна, город, вы не знаете языка, плохо ориентируетесь, так еще и полностью лишены связи и денег. — Я постараюсь решить проблемы по мере их наступления, — ответила я, продолжая протягивать свои серьги. «В следующий раз вы будете откупаться кулоном», — шутливо заметила девушка. «Анна, простите за мою бестактность. Можно мне вам помочь?» «Не понимаю вас. Я отвезу вас в свой дом. Это недалеко. Завтра я могла бы помочь вам с посольством. Соглашайтесь, Анна, иначе ваш несостоявшийся муж найдет вас, гуляющий по городу. Это в лучшем случае». В плохом же случае вас снова могут ограбить, и на этот раз преступник не будет так осторожен. Как-никак надвигается ночь. Я не хочу доставлять вам неудобства. Анна, я очень часто занимаюсь благотворительностью. Позвольте мне сейчас сделать хорошее дело. Я искренне хочу вам помочь. Я, наверное, очень наивная, тихо ответила я, опустив голову. Я принимаю ваше приглашение. «Вот и замечательно. Тогда пойдемте, мой рабочий день закончился еще час назад». Мы вместе вышли из ресторана, оставляя в глазах администрации и официантов шлейф недопонимания и растерянности. Во что я вновь успела только вляпаться? Почему вновь согласилась на какую-то авантюру? Вдруг эта девушка не та, за кого себя выдает, и вновь подвергаю свою жизнь опасности?»